Глава 23. В первые годы брака Малабар и Бен совершали те экстравагантные путешествия, которых она грезила. Медовый месяц в Италии, круиз вдоль турецкого побережья на арендованном паруснике, наблюдение за птицами в Южной Африке. Моя мать писала путевые заметки об их приключениях, которые печатали в Нью-Йорк Таймс и глянцевых журналах. и Бен лучился гордостью за её достижения. Счастливо замужняя после долгого ожидания, Малабар была готова повесить на крюк свой фартук. Она по-прежнему обожала высокую кухню, но теперь явно предпочитала питаться в ресторанах, а не готовить дома. И новоиспечённый муж был более чем счастлив угождать её желаниям. Хотя Бен по-прежнему охотился при любой возможности, История с кулинарной книгой о дичи застопорилась. Она так и не обрела издателя, хотя, безусловно, послужила своей изначальной цели И не только. Их первым супружеским проектом был капитальный ремонт дома матери на Кейп-Коде, чуть ли не удвоивший его площадь. На первом этаже они пристроили хозяйскую спальню с ванной комнатой и громадную прямоугольную гостиную — специально рассчитанную вместить ценный восточный ковёр, принадлежавший Бену. Одна из её длинных стен состояла из раздвижных стеклянных дверей. На противоположной стене поначалу предполагалось выставить охотничьи трофеи Бена, все эти десятки голов, рогов, бивня и клыков, разместив их сознанием дела. Но в итоге Малабар решила, что частям тел животных предпочитает высокое искусство, и трофеи Бена переместились в подвальное помещение, созданное специально ради этой цели. Если собственная жизнь вызывала у малабар чувство близкое к эйфории, то моей она была гораздо менее довольна. Своим переездом в Нью-Йорк я поставила под удар ту уникально современную семью, которую она создала, мать и дочь замужем за отцом и сыном, По её словам, Бен переживал за Джека и опасался, что будет реже видеться с сыном, если я не буду помогать заманивать его в гости по нескольку раз в году. Малабар не хотела, чтобы её муж был несчастлив. Впервые приехав в мой новый дом, мать не упустила возможности дать мне взглянуть на мою обшарпанную квартирку её глазами. Всегда разборчивая, когда речь шла об эстетике быта — Она едва успела переступить порог, как её взгляд скользнул по углам с облупившейся краской, по электрическим розеткам цвета глины и пыльным стёклам, по одинокому светильнику в кухне, на дне плафона которого валялась пара дохлых мух. — Я знаю, — опередила я её, — над ней надо поработать, хорошенько вычистить, нежно и ласково позаботиться. Малабар заглянула в нишу без окна, которая вмещала мою спальню и две стопки книг, все подарки Марго, служившие импровизированными тумбочками. Шумно вздохнула. «Я планирую заказать сюда стеллажи от пола до потолка», сказала я, указывая в сторону прихожей. «А когда у моих книг будет постоянное жильё, обзаведусь настоящими тумбочками». Но не успела я договорить, как внимание матери снова переключилось. Её взгляд метнулся мимо основной жилой части квартиры дальше, в кухню, к запертой на засов двери, ведущей на площадку заржавелой пожарной лестницы. Там я планировала по весне посадить помидоры. Под критическим взглядом малобар дворик под окном преобразился в свалку, а единственное большое дерево, чья густая крона, как мне представлялось, будет раскрашивать мои окна зелёным в тёплое время года — превратилась в выставку пластиковых магазинных пакетов. «Я надеюсь, здесь хотя бы тихо?» — спросила мать. Её голос звучал обескураживающе нейтрально. «Очень тихо», — заверила я. «И лавка Колыстяна всего в одном квартале». Словно близость этой квартиры к любимому магазину специй моей матери делала её более привлекательной. Малабар привезла с собой сыр, Крекеры и всё необходимое для пауэр-пэка — бурбон, вермут, шейкер и даже лимон для украшения бокалов. Планировалось выпить по коктейлю у меня дома, а потом встретиться за ужином с Беном. Для коктейлей было рановато, но темы для разговора никак не находились, и я видела, что матери нужно чем-то занять руки. Когда она удалилась в кухню, чтобы начать приготовление, я мысленно перебрала те уродства, на которые она там наткнётся. Рассыпающаяся копировальная бумага в ящике для приборов, голубая пластиковая формочка для льда, разболтанные ручки шкафчиков. Раздалось резкое «катчик-катчик» коктейльного шейкера. «Бокалы для мартини?» — с фальшивой жизнерадостностью окликнула меня малобар. «Доска для сыра?» «В списке следующих покупок», — отозвалась я, доставая вместо названного винные бокалы и большую тарелку. «Пять лет назад моя мать настаивала, чтобы мы с Джеком приобрели хрустальные аксессуары Тиффани. Мы отказались. Вся эта официальная барная фоноберия казалась нам абсурдно старомодной». помените моё слово», — говорила нам малобар в то время. Вы ещё поблагодарите меня за то, что у вас есть полный набор хрусталя от Тиффани вместо разношёрстных вас ручной работы, которыми вы никогда не будете пользоваться. Теперь же я начинала всё с нуля. В моей кухне было шаром покати. Чувство вины заставило меня оставить в Сан-Диего всё. Весь фарфор, столовые приборы, бокалы для мартини, сырные доски. Даже семейные картины и фотографии. «Я всё ещё могу вернуться», — думала я. «Или Джек может переехать сюда». Мы оба поддерживали хрупкую жизнь этих возможностей. Вскоре мы с Малабар расположились на моём диване, потягивая коктейли и подавляя владевшие нами сильные чувства. Я обнаружила, что напиться самой было лучшим способом справиться с пьянством матери. Сегодня её высокомерие вызвало у меня тревожность и стеснение, и бурбон расслаблял меня изнутри. В скором времени Малабар перелила второй большой шейкер Манхэттена в наши бокалы и откашлялась. «Ренни, я должна спросить, как именно ты намерена содержать себя?» Переехав в Нью-Йорк, я бросила всё — стабильную работу, ипотеку на разумных условиях — и мужа, у которого был неплохой доход. Я сглотнула и замешкалась. Мне пока было неясно, как я с этим справлюсь. Кое-какие сбережения имелись, но немного. «Ну, я надеюсь пробиться в журналистику», — осторожно ответила я. Это её насмешило. «Не самый очевидный путь к хорошим заработкам», — заметила она. Я проходила неоплачиваемую стажировку в «Пэрис Ревью», а ещё работала факт-чекером в одном журнале о путешествиях, за что мне платили меньше половины той суммы, которая требовалась для оплаты квартиры. «Я знаю, со стороны всё это выглядит нерадужно, мама, но я встану на ноги», — сказала я с большей уверенностью, чем у меня имелось. По правде говоря, одна мысль о творческой карьере любого рода делала меня счастливее, чем я была все последние не помню сколько лет. По крайней мере, я больше не в депрессии. Это-то замечательно, дорогая. Мне просто любопытно, как ты собираешься оплачивать квартиру. Малабар отхлебнула коктейля. Я собираюсь совершенно чётко дать тебе понять. Мы с Беном не имеем никакого намерения... содержать своих взрослых детей. И внезапно мне стало ясна цель её приезда. «Я же не просила у тебя денег, правда?» но и мать, и я знали, что она была моим запасным планом. Я всегда верила, что смогу рассчитывать на неё, если мне понадобится помощь». «Пока нет», — уточнила она. «Но ты принимаешь довольно серьёзное решение». не беря в расчёт остальную семью. Так что просто изволь понять, что ты должна полагаться на себя». Малабар снова откашлялась, как бы намекая, что это ещё не всё. «И если ты думаешь, что я позволю растратить ожерелье моей матери на поддержание твоего нового богемного образа жизни, то лучше сразу забудь». Оно отправится прямо в музей, где ему и место. Было такое ощущение, будто мне ответили пощечина. Но и это было ещё не всё. Далее она рассказала мне, что они с Беном решили передать семейный гостевой дом в полное распоряжение Питера. Всё очень просто. Мы больше не хотим заморачиваться со сдачей в аренду. а твой брат может позволить себе эксплуатационные расходы и уплату налогов. Мой брат получил степень MBA в Келлоге и уже заработал состояние как консультант по менеджменту, специализирующийся в телекоммуникациях. Малабар жестом обвела мою квартиру. Доказательство моей неспособности быть продуктивным членом общества. Я даже пожалела, что у меня не вполне ясная голова. Всё это застигло меня врасплох. Думала, что мать как минимум даст мне возможность пользоваться этим домом по паре недель каждое лето. Она же знала, как сильно я люблю Кейп Кот. Я пару секунд сидела молча. Потом «Мама», — сказала я, — «думаю, тебе надо уйти». Лицо матери стало ледяным. «Я уйду тогда?» «Когда буду готова?» — отрезла она. Однако тут же поднялась и пошла в кухню собирать вещи. Раздалось дзинканье подтаившего льда, задевавшего стенки шейкера, когда она его опорожняла. К тому моменту, когда она вернулась ко мне, лицо её было преображено гневом. Я была свидетелем дурного настроения малобар столько раз, что и не сосчитать. Знала. как в эти моменты прищуриваются её глаза и приподнимается подбородок. Но ни разу на моей памяти мне не приходилось становиться единственным объектом её ярости. Она стояла достаточно близко ко мне, чтобы ощущать её дыхание кожей лица. Мне вспомнилась легендарная драка, которая случилась между ней и её собственной матерью около 25 лет назад. Малабар не раз признавалась мне, что ей хотелось убить Вивиан в этот момент. Рассказывала, как схватила мать руками за горло и сжала. Я до сих пор не понимаю, как моя бабушка, будучи на 10 килограммов легче и на 7 сантиметров ниже дочери, нашла в себе силы отбросить её так, что та полетела спиной прямо в каменный камин. Туалета Малабар провела в гипсе на всю ногу. Хотя говорила всем... включая моего отца, меня и Питера, что вывихнуло колено, вставая с кровати. И вот мне удалось разбудить в малобар глубинную ярость. Её оскорблённый вид, казалось, был предвестником физического насилия. Я была готова к тому, что она меня ударит. Вместо этого моя мать сказала, «А тебе когда-нибудь приходило в голову, Ренни?» что я не желаю видеть тебя рядом с собой». Учитывая все комплименты и добрые слова, которые мать говорила мне за свою жизнь, а их было немало, кажется несправедливым то, что мой мозг сформировал столь глубокое ущелье вокруг этого конкретного предложения. Почему оскорбление остаётся с нами навеки, в то время как любовь и похвала утекают сквозь пальцы, точно вода сквозь сито. И по сей день этот оскорбительный момент вспоминается мне легче, чем почти любой другой. Нет, мне не приходило в голову, что она не желает видеть меня рядом с собой. Ни разу. Я думала, что моя мать любит меня так же, как я люблю её, с единственной в своём роде и слепой преданностью. Она была для меня всем — Она была важнее, чем любой партнёр, включая и того мужчину, за которого я вышла замуж. Но я проглядела тот простой факт, что теперь, когда у малабар наконец-то был Бен, этот дорогой ценой доставшийся приз, я ей больше была не нужна. Моя вспомогательная роль в её романе была отыграна, и мать хотела, чтобы я убралась с этой чёртовой сцены. Я слишком много знала о прошлом. Слишком много знала о том, как она приобрела всё, что у неё теперь было. Малабар довела пьесу до дивного финального акта, и сейчас настала пора для развязки, а не для нового сюжетного поворота про несчастную судьбу дочери. Если важнейший драматический вопрос «А оно того стоило?», то Малабар ответила «Да». Если всё, что я успела прочесть, спрессовать в одну истину, то эта истина была такой. Счастливые концовки — они не для всех. Кто-то всегда оказывается за кадром финальной торжественной сцены. На сей раз этим кем-то была я. После того ужасного вечера мы с матерью редко разговаривали и ещё реже виделись. Приключения Малабар и Бена продолжались, и месяцы складывались во времена года, а те — в годы. В редких случаях, когда приезжала на Рождество или День рождения, я оставалась только на ужин, а не на неделю, и редко задерживалась даже на весь вечер. Формально у меня по-прежнему была мать, но я во всех отношениях чувствовала себя сиротой без матери. Все следующие 10 лет мой отец в августе уезжал на неделю-две в свой дом в Труро, так что я получала в своё распоряжение его дом на Кейп-Коде, в том месте, которое по-прежнему любила больше любого другого, несмотря на сложные воспоминания, связанные с ним. Хотя это отделение было болезненным, его надо было провести давным-давно. Доктор Б была права, В идеальном мире мне следовало бы сбежать из дома ещё в отрочестве, лет на 15 раньше, а моя мать должна была поддержать меня в этом решении и самостоятельно выпутываться из огорчений, которые причиняла ей моя новообретённая независимость. А вместо этого, в том самом возрасте, когда мне следовало освободиться, Малабар привязала меня к себе своей тайной. И хотя инициатором нашей нездоровой динамики была она, я сама сделала всё, чтобы её упрочить. Наконец-то у меня появилась возможность изменить свою жизнь. Я оставила дом, прежнюю карьеру, мужчину, которого нежно любила. Если бы не пересмотрела радикально свой путь в этом мире, то вся поднятая мною буря пропала бы зря. Мне нужно было разобраться в том, что происходило вокруг меня, равно как и внутри меня. Я пообещала себе, что буду бдительной. Буду обращать внимание на свои сновидения и на то, в какие дебри забредает мой разум днём. Я постепенно вернулась к своей привычке ежедневно вести дневник. Не столько ради хроники событий, сколько для того, чтобы собрать и упорядочить свои мысли. Мои ежедневные записи превратились из признаний в откровение. Я хотела понять, что случилось со мной и почему сделала то, что сделала. А главное, я не хотела идти по жизни, не сознавая, как мои поступки воздействуют на других. Я не хотела становиться малобар. Я продолжала читать как одержимое. В основном романы — но не брезгуя и не художественной литературой, произведениями Джоан Дидион, Сьюзен Зонтак, Генри Миллера. Часто мне самой казалось, что я — книжный маньяк. Отчаянно желая обогатить благодаря книгам свой внутренний мир, я иногда едва запоминала прочитанное, однако подсознательный эффект бесчисленных предложений ощущался как кумулятивный, напоминая повторяющиеся сны. Одна подруга, заметив разбросанные по моей квартире карточки, подарила мне старинную картотеку, сильно потёртую, с обтрёпанными уголками, чтобы вложить в неё все эти кусочки надежд и впечатлений. Я продолжала заставлять себя заучивать значение слов и их применение. Чем больше слов у меня было, тем точнее я была способна передавать свои мысли. Но по-настоящему сбросить смирительную рубашку прошлого мне помогла вновь обретённая преданность дружеским отношениям. У Аристотеля есть знаменитое высказывание. «В зеркале дружбы люди способны увидеть себя так, как невозможно ни в каких иных условиях». Такое откровение случилось со мной благодаря Кире, Марго и другим драгоценным подругам. Одна за другой поднимали они свои зеркала, и я могла увидеть себя их глазами. Может быть, не такая уж я и ужасная. Может быть, даже сострадательная, умная и немного забавная. В прошлом, когда Малабар была моей лучшей подругой и единственной любовью, наша тайна держала меня в изоляции, не давала никому полностью узнать меня. Теперь я раскрывалась, позволяя себе быть по-новому уязвимой и принимать общество, любовь и утешение друзей. Марго продолжала присылать мне книги и всегда специально оставляла в расписании время для наших долгих, полезных для души телефонных разговоров. Я также проводила несчётные часы с Кирой, которая зарабатывала себе имя как иллюстратор, чьи любовь и беседы активизировали мои мысли о цели и жизни. Были у меня и другие друзья, и немало. У каждого имелись свои былые травмы, которые можно было больше не скрывать, потому что теперь друг у друга были мы. Отдыхая душой в этих отношениях, я чувствовала себя надёжно пришвартованной в стремительном потоке жизни — Одиночество и депрессия, которые терзали меня всё десятилетие, с 20 до 30 лет, наконец закончились. Я научилась быть другом самой себе».